Глава 5. Сказка о мобильном миллионере. Каждое поколение уверено в том, что именно оно изобрело секс. Каждое поколение глубоко заблуждается. Роберт Энсон Хайнлайн. Сегодня на мобильные игры приходится примерно половина глобального рынка видеоигр. За 10 лет после появления Apple iPhone в 2007 году произошёл стремительный рост Это привело к появлению совершенно нового сегмента. Изначально низкий порог входа позволил большому количеству новых организаций выйти на рынок и претендовать на свою долю, поскольку действующие издатели оттягивали момент. Многие из них неожиданная популярность мобильных игр казалась временной, а тем временем мрад небольших компаний, добившихся огромного успеха и популярности, пришёл к изобилию, которое сформировало невероятно высокие ожидания. Неизвестные разработчики, такие как Rovio и Supercell, конкурировали с крупными издателями за доход. Это противостояние вызвало волнение в отрасли и привело к росту популярности смартфонов. С тех пор ситуация существенно изменилась. Потребительские расходы на мобильные игры выросли до 45 миллиардов долларов к 2018 году, а на рынке доминируют такие гиганты, как Tencent, NetEase и Activision. Тем не менее, львиная доля энтузиазма ранних стадий развития сохраняется и сегодня. Это и есть сказка о мобильном миллионере. Идея заключается в том, что 10 лет спустя категория мобильных игр все еще остается доступной площадкой для каждого, у кого есть задумка, так как существует возможность ее реализовать и стать успешным разработчиком мобильных приложений и игр. Но верно ли полагать, что рынок мобильных игр был открытым и доступным в тот момент, когда только начал расти? тяжело игнорировать это изобилие. На раннем этапе мобильные игры оказались перспективным новым сегментом для творческих компаний в результате нескольких дополнявших друг друга разработок. Основной целью Apple как компании по производству бытовой электроники, стоявшей за снижением порога входа для творческих предприятий, было продать как можно больше своих устройств. В её вселенной контент служит дополнительным активом, повышающим потребительскую ценность производимых гаджетов и компьютеров. Это стратегия противоположная той, которой придерживалось большинство производителей консолей, продававших оборудование себе в убыток, чтобы субсидировать продажу контента. Широкая доступность приложений значительно повысила потребительскую стоимость устройств, добавив новые функции в дополнение к звонкам, обмену текстовыми сообщениями и электронной почте. Как только Apple поняла это, она позаботилась о том, чтобы порог входа был как можно ниже. Любой разработчик всего за 100 долларов мог приобрести необходимую лицензию для публикации своего приложения в App Store, что шло вразрез с требованиями к публикации в едином пространстве. Если сравнивать с рынком ПК, Apple устранила ещё больше препятствий для креативщиков, взяв на себя дистрибуцию, продвижение и платежи в обмен на 30-процентное сокращение продаж. Это привело к быстрому росту сообщества разработчиков и числа доступных для покупки приложений. К 2016 году Apple сообщила о более чем 2 миллионах приложений во всех категориях и заявила, что ожидает в ближайшие годы увеличение этого числа как минимум вдвое. Согласно годовому отчёту за 2018 год, Apple заработала 13 миллиардов долларов в своём магазине приложений, что в два раза больше, чем компании принесли её музыкальные и видеосервисы вместе взятые. Кроме того, на этом процветающем рынке не было достойного конкурента. Крупные издатели, которые доминировали в сегментах ПК и консолей, не пробовали работать с мобильными приложениями, естественно, опасаясь риска, никто не решался инвестировать в молодую платформу. Опыт работы с мобильными играми до появления смартфонов заставлял всех лишь предвкушать потенциал этой категории. До 2007 года разработка мобильных устройств была трудоёмким занятием. Мобильными играми занимались крупные телекоммуникационные компании, которые не чувствовали ответственности за производимый контент. И за чего результаты их работы оставлял желать лучшего. Технические возможности телефонов были ограничены, и получаемый пользователями игровой опыт не шёл ни в какое сравнение с тем, что они привыкли получать от игр на ПК и консолях. Что ещё хуже для того, чтобы студия выпустила игру в сети телекоммуникационного провайдера, она должна была поддерживаться на каждой модели мобильных телефонов. Это означало, что каждый год необходимо было адаптировать игру для более чем 400 устройств. которые обладали разными техническими характеристиками, например, размером экрана или вычислительной мощностью. Поскольку поставщики телекоммуникационных услуг не видели в отрасли потенциала и отказались сделать рынок более эффективным, мобильные игры до 2007 года оставались нишевой категорией и малоприбыльным бизнесом. Именно поэтому такие издатели, как Activision, Blizzard, Capcom, Electronic Arts и Konami, специально не спешили с реализацией новой возможности. Для некоторых это имело стратегическое значение. Те же Activision Blizzard привыкли ждать, пока категория или жанр достаточно разовьётся, прежде чем входить на рынок с размахом. Для других это означало необходимость инвестировать в относительно небольшой локальный сегмент рынка. Поскольку в 2005 году Electronic Arts приобрела компанию GemDot за 680 млн долларов, она контролировала рынок мобильных игр до широкого распространения смартфонов. Даже по мере того, как смартфоны становились всё более популярными и доступными, спрос на мобильные развлечения рос не так быстро, чтобы достигнуть критической точки. Изначально магазин приложений Apple предлагал в основном премиум-игры, которые, как оказалось, были с финансовой точки зрения гораздо менее прибыльными, чем бесплатные игры, появившиеся в 2010 году. Это предоставило новичкам естественную возможность. Медленные темпы развития традиционных компаний и первоначальный акцент на премиум-играх привели к относительно небольшому росту. В период с 2007 по 2010 год объём продаж мобильных игр вырос примерно до 2 млрд долларов в год. Эти средства были поделены между традиционными компаниями-издателями и студиями новичков примерно поровну. В 2009 году курс изменился, когда Apple приняла новую политику в отношении контента, включив в неё игры категории freemium, которые не требовали предварительной покупки в App Store. Модель не имела особого смысла для действующих разработчиков, особенно в Северной Америке и Европе, но она имела смысл для небольших компаний, которые разрабатывали игры для браузеров. В течение года общая прибыль, полученная новичками, более чем удвоилась, несмотря на то, что доходы действующих участников рынка остались прежними. Творческие организации, такие как King Digital и Rovio, которые были относительно небольшими и активно работали на рынках с высокой долей конкуренции, Воспользовались этой возможностью. Одновременно с этим на рынке появлялось все больше маленьких студий и все больше потребителей покупали айфон. Спрос рос невероятно быстро, с 11 миллионов единиц в 2008 году до 218 миллионов 10 лет спустя. Вслед за спросом росло предложение. Найти клиентов на этом быстро растущем рынке было относительно легко. К 2018 году новички суммарно заработали 40 миллиардов долларов с мобильных устройств, Это в 8 раз больше, чем традиционные компании издателей, заработавшие за тот же период 5 миллиардов долларов. График вы найдёте в PDF в приложении. В течение многих лет мобильные игры были нишевым малоприбыльным бизнесом, но благодаря популяризации iPhone они превратились в процветающий рынок, который обещал успех, особенно для небольших разработчиков. По сравнению с рынком консолей и ПК, команды разработчиков, которых состояли из сотен сотрудников, Неожиданно любой человек, даже с небольшим опытом программирования, мог выпустить своё приложение и якобы заработать миллионы. После финансового кризиса в 2007 году множество штатных дизайнеров и других креативных работников, которых в такой ситуации увольняют, как правило, над ними из первых искали новую работу. В СМИ постоянно говорили о случайных миллионерах, которые инвестировали в мобильные приложения и впоследствии сколотили состояние. Да. Абсолютно все они нашли свою золотую жилку в магазине приложений. Эта платформа предоставляла доступ к потенциальной многомиллионной аудитории пользователей смартфонов без каких-либо препятствий, связанных с разработкой игр, включая высокий порог входа, высокие требования к качеству со стороны владельцев платформ и дорогостоящее программное обеспечение для разработки. Общий энтузиазм подпитывал успех таких компаний, как Lima Sky, которая прославилась своей игрой Doodle Jump. скачанный более миллиона раз. Это доказывало, что по крайней мере на мобильных платформах игры подчинялись другим экономическим законам. Последствия не сразу стали очевидны. Устойчивый темп просто означал, что на рынке ежедневно появлялись новые потребители, они искали контент, который могли опробовать на своих устройствах. Однако в конце концов рынок приложений стал менее доступным и гораздо менее лояльным. Несмотря на его растущую популярность, добиться успеха становилось всё труднее и труднее. Рассмотрим, например, что случилось с игрой-головоломкой под названием Tris. Изначально она завоевала сердца потребителей своей доступностью и простотой. Пользователю всего лишь нужно было передвигать клетки для совершения математических действий. Однако позже судьба премиум-игры изменилась. Команда из двух человек, стоявшая за этим проектом, провела около 14 месяцев в разработке, пользовалась большим уважением среди сообщества и даже сумела выиграть несколько отраслевых наград, в том числе в 2014 году премию Apple за дизайн. Однако в течение 6 дней после выхода игры в магазине приложений появилось множество клонов, которые очень напоминали Trees с одним важным отличием. Они были бесплатными. Почти сразу же эти бесплатные клоны заняли первые места в рейтинге App Store и отправили оригинал в небытие. Просто скопировав или скорее украв механику игры и предложив её бесплатно, другим играм, таким как 2048, удалось превзойти оригинал. К сожалению, это происходило не единожды. Другие известные инди-игры, такие как Ridiculous Fishing и Flappy Bird, прошли тот же путь, когда механика была скопирована и доходы значительно уменьшились. Из-за низкой прибыли в эпоху, предшествовавшую появлению смартфонов, творческие компании, которые исторически полагались на рынки мобильных и казуальных игр, также полагались на аутсорсинг в разработке. Когда смартфоны стали очень популярны, уже существовала процветающая индустрия центров разработки приложений, которые могли работать быстро и эффективно, вместо того, чтобы придумывать оригинальную идею Многие из этих креативщиков предпочитали быть быстрыми последователями и добиваться успеха путём копирования других, а затем постепенного вытеснения их с рынка. Чаще всего такой подход означал, что контент был доступен бесплатно. И поскольку эти компании ориентировались на масштаб, они, как правило, были более опытными и располагали целевыми ресурсами для маркетинга. Это позволило им занять первое место в магазинах приложений и превзойти усилия разработчиков оригиналов. Снижение порогов входа в разработку мобильных игр означало, что дилетанты в развитых странах, таких как Великобритания и США, конкурировали с чистой производственной мощью, обычно присущей развивающимся экономикам. Доступность магазина приложений также не обеспечивала оригиналам и достаточной защиты. Apple с её богатой историей безразличие к интересам создателей контента не производило модерацию своего магазина. Отсутствие эффективной системы подключения потребителей к контенту означало, что самые прибыльные издания смогли сохранить свои позиции и воспользоваться широким освещением в СМИ, а также довольствоваться непропорционально высокой долей общих расходов по сравнению с небольшими магазинами, работающими в постоянно растущем длинном хвосте. В дополнение к копированию, конкуренции с бесплатными клонами и переполненному магазину приложений, мобильные игры, как правило, плохо монетизировались. В среднем у 2 до 5% игроков действительно тратят деньги. Даже если общая аудитория состоит из миллионов человек, доля игроков, которые совершают внутриигровые транзакции, достаточно мала. По сути, это высшая форма дифференциации цен. Сама аудитория определяет, за что она будет платить и сколько. Это позволяет добиться максимально широкого охвата. Однако существует один важный недостаток. Большая часть пользователей вообще ни за что не платит. и это вынуждает творческие компании конкурировать за гораздо меньшую категорию игроков, за счет которых генерируется прибыль. В первое время это не было проблемой. Постоянный приток новых потребителей, которые с нетерпением изучали магазин-приложений в своих новых телефонах, означал, что у издателей было гораздо меньше трудностей с тем, чтобы люди находили и пробовали их игры. Часто подпитываемые венчурным капиталом, создатели контента изначально сосредоточились на том, чтобы просто сформировать аудиторию и попытаться извлечь доход позже. До тех пор, пока был миллионный приток новых пользователей, как для больших, так и для мелких компаний-разработчиков существовало множество возможностей. Но это не могло продолжаться вечно. Преобладание такой экономической модели имело два долгосрочных эффекта, которые усилили финансовое давление на рынке. Во-первых, она показала, что мобильные игры в большинстве своём бесплатны. Они значительно расширили мировую аудиторию интерактивных развлечений, раздавая бесплатно так много контента, что у новых пользователей даже не развилась привычка тратить на него деньги. Впоследствии только небольшая часть игроков действительно делала это, а значит, разработчики игр были вынуждены либо конкурировать с бесплатным контентом, либо копировать стратегию. В этих условиях конкурировать могли только компании, которые уже добились некоторого успеха или те, которые обладали огромным капиталом. Во-вторых, это сняло ограничения с так называемых китов, которые могли платить деньги. Зависимость от небольшого количества действительно отдающих деньги игроков привела к тому, что компаниям пришлось подталкивать эту избранную игру тратить как можно больше. Опора на столь узкую клиентскую базу сопряжена с большим риском. Несмотря на то, что миллионы людей являются активными игроками, база тех, кто платит за контент, даже для популярных игр Это лишь небольшая часть рынка, что создаёт для компании искажённую картину распределения рисков. В отличие от типичной модели, основанной на продукте, в которой игроки сначала платят, а затем играют, повсеместное распространение модели бесплатной игры на смартфонах вполне можно считать причиной возникновения ряда проблем на рынке. Стоит отметить, конечно, что успех зависит от множества факторов. В индустрии с тысячами небольших студий даже казалось бы незначительный успех может иметь значение. Команда, выпустившая Monument Valley, состояла всего из восьми разработчиков. По итогу головоломка, на создание которой было потрачено 852 тысячи долларов и 55 недель работы, за первые два года принесла доход в размере более 14 миллионов долларов. Оточенный и инновационный геймплей отличал ее от многих других игр в App Store. Кроме того, это приложение идеально вписалась в общую эстетику, которую Apple использовала на своих устройствах. Сама по себе история успеха Monument Valley позволила компании Astu Games обеспечить своё будущее на долгие годы и расширить бизнес. Но для крупных транснациональных корпораций, приносящих миллиардный годовой доход, такая степень успеха не имеет значения, ведь её трудно воспроизвести. Важная движущая сила успеха такой игры, как Monument Valley, это известность, которую она получает благодаря тому, что Apple ставит её на самое видное место в App Store. На переполненном рынке владельцы платформ могут принять решение активно продвигать определённый контент, который, по их мнению, наилучшим образом отражает качество и тип доступных товаров для стимулирования потребительских расходов. Заметное расположение в App Store подталкивает к скачиванию игры также Как размещение игры на полках розничных магазинов оказывает положительное влияние на традиционные продажи физических копий. Это важный фактор, помогающий потребителям находить ценный контент. На ранних этапах новизна в значительной степени стимулировала спрос, поскольку потребители с нетерпением ждали интересных впечатлений от своих новых телефонов, поскольку целевой рынок продолжал расти. Привлечение новых пользователей оставалось относительно дешёвым делом, так как издатели встречали на своём пути голодную аудиторию, которая была готова попробовать что угодно новое. График вы найдёте в PDF-приложении. Но со временем этот энтузиазм естественно поутих, а потребительские ожидания возросли. Во многом так же, как люди, имеющие доступ к сотням ТВ-каналов, регулярно смотрят лишь несколько В магазине мобильных приложений представлены тысячи игр, но мало в какие пользователи играют регулярно. Этот сценарий представляет собой критическое отличие для рынка, на котором практически весь доступный контент монетизируется, но при этом игры остаются бесплатными. Отдельные продукты полагаются на активное участие широкой аудитории, чтобы успешно конвертировать небольшой процент в расходы. Активное участие это ключевой фактор, но за внимание аудитории конкурирует одновременно миллион похожих игр. В результате расходы на маркетинг значительно возросли. Что ещё хуже, средние расходы не изменились. Сочетание таких факторов, как низкий уровень монетизации, растущая стоимость и сложность маркетинга, а также высокий риск замещения привело к созданию рынка, на котором относительно легко выпустить игру, но в то же время сложно добиться какой-то финансовой устойчивости. Такое давление оказывает заметное влияние на геймдизайн, поскольку заставляет творческие компании извлекать доход из своей базы игроков всё более агрессивными способами и темпами. На рисунке в PDF-приложении показаны основы монетизации мобильных игр. При заданных затратах на установку и точке прибыли два отдельных игрока А и Б монетизируются с разной скоростью в течение всего времени, проведённого в игре. Игроку А атрибутируется меньше времени для того, чтобы выйти на безубыточность, чем игроку Б. Следовательно, у разработчика есть стимул ускорить монетизацию, включив стимулирующую механику в игровой процесс. То есть по мере того, как увеличивались расходы на приобретение, время между первым запуском игры и моментом, когда игроки начинают приносить доход, увеличивается, что побуждает разработчика проводить более агрессивную стратегию монетизации. В конечном счёте, Это подталкивает творческую компанию делать всё необходимое, в том числе, например, выпускать обновления контента, чтобы удерживать игроков достаточно долго, и они начали тратить деньги, или постоянно заваливать пользователей уведомления о различных предложениях. Однако такие усилия могут поставить под угрозу качество игрового процесса. Именно эта динамика находится в центре дискуссии о достоинствах бесплатных игр. Дизайнеры традиционных компаний Часто называют это жадностью со стороны разработчиков, и отчасти это действительно так. Однако подобное поведение ещё и результат растущего давления с целью получения дохода на переполненном рынке. И для многих это единственный способ выжить, где гарантий, что компания, производящая мобильные игры, сможет удержать большую аудиторию, которая тратит достаточно средств, чтобы компания могла сформировать финансовую устойчивость и в то же время оставаться изолированной от конкуренции. Один из ответов заключается в создании доступных многопользовательских игр, которые поощряют людей играть с другими людьми, участвовать в турнирах и общаться с ними через группы. Сетевые эффекты могут способствовать активному привлечению сообщества игроков и гарантировать, что издержки переключения достаточны для предотвращения того, чтобы люди уходили в аналогичные игры, которые вполне можно считать прямыми конкурентами. Однако для этого требуется некоторая хитроумная разработка. то, что могут сделать только опытные профессионалы отрасли. Как выясняется, реализация успешной творческой задумки не обязательно результат того, что таланты работают в одной команде. Часто остаётся незамеченной необходимость разработки чёткой стратегии и поощрения различных методов работы компаний для достижения успеха. В последующие годы после выхода iPhone не было недостатка в начинающих талантах, Эффективная организация оказалась важной инновацией бизнес-модели финского производителя игр Supercell. Продав свою игру в 2004 году мобильному издателю Digital Chocolate, Йылка Паананен и Микко Кодисойя продолжили работу ещё 6 лет, прежде чем в 2010 году основать Supercell. Философия фирмы заключалась в том, чтобы привлекать лучших людей для создания самых популярных игр и обеспечивать сотрудникам наиболее комфортные условия труда. Для достижения этой цели они привлекли 12 миллионов долларов финансирования и множество талантливых сотрудников со всего мира. Видение Supercell состояло в том, чтобы создавать игры, которые были бы финансово успешными и стали бы частью богатой истории индустрии. На удивление им это удалось. Но до того, как в 2016 году Tencent приобрела Supercell почти за 9 миллиардов долларов, Компания едва ли не потерпела крах, причем неоднократно. Выпуск на Facebook игры Gunshine, многопользовательской ролевой онлайн-игры, стал довольно неубедительным результатом для группы с такой командой и финансированием. Подражая основным принципам успеха World of Warcraft, Supercell обнаружила, что аудитория социальных сетей ищет простые во всех отношениях игры. Изначально они ожидали, что спрос на игры в социальных сетях будет таким же, как на консолях. Но они ошиблись. Несмотря на пик в полмиллиона активных пользователей в месяц, игра страдала от высокой степени оттока, так как игрокам быстро становилось скучно, и они предпочитали двигаться дальше. Первоначальная стратегия компании делать акцент на высокой производственной ценности не имела большого успеха в удержании аудитории. Такая реальность вынудила компанию сосредоточиться на привлечении новых пользователей, но это было дорого. Дальше группа приложила все усилия, чтобы перенести Genshin на смартфоны, потому что игра изначально была разработана для ПК. После 18 месяцев попыток и достижения скромного успеха Supercell сдалась. Провал первого крупного релиза преподал компании несколько ценных уроков. Во-первых, Supercell узнала, что пользователи в социальных сетях жаждали казуального игрового процесса, который отличался бы от многопользовательской ролевой игры, какой была Genshin. Этот опыт заставил компанию пересмотреть свою первоначальную стратегию создания игр, в которые люди будут играть годами и на разных платформах. Вместо этого Supercell поняла, что ей необходимо разрабатывать игры специально для рынка мобильных устройств и планшетов. Это также позволило руководству понять, как именно следует переосмыслить устройства организации. Мы действительно хорошо собирали деньги и привлекали людей, но все игры, которые мы пробовали, не могли Выпускать, казалось, не приносили никакого результата. Команда талантливых разработчиков и наличие ресурсов сами по себе не были прямым путем к успеху. Чтобы добиться результата, рассуждали руководители, нужно будет попробовать разные стратегии, посмотреть, что сработало, а что нет, и извлечь уроки из этого опыта. Самое главное, что вместо того, чтобы заниматься одним проектом до самого конца, Supercell решила реорганизоваться в набор мелких команд или ячеек, каждая из которых будет работать в основном независимо от других. Первоначальная обратная связь, которую они получили от рынка, привела к созданию корпоративной культуры, в которой факт неудачи был частью процесса обучения. Такой подход позволил командам критически посмотреть на свои собственные игры и прекратить вкладывать усилия, когда результаты не соответствовали ожиданиям. Успех Supercell зависел от того, что ячейки теперь могли свободно терпеть неудачу. Вместо того, чтобы зацикливаться на определённом творческом видении или поддаваться давлению офисной политики, компания снизила риск, приняв факт возникновения неудач. Чтобы привить такой менталитет при закрытии проекта, компания каждый раз делала акцент на проделанной работе, на которую команда потратила много сил и времени, а также отмечала уроки, которые удалось извлечь из этого опыта. Мы не утверждаем, что неудачи это круто и весело, потому что это полный отстой. Мы празднуем не саму неудачу, а то, чему благодаря ей научились. За счёт такого подхода Supercell внедрила несколько ключевых практик. Во-первых, компания сократила уровни принятия решений и предоставила отдельным командам почти полную свободу в реализации проекта. Регулярно через определённые промежутки времени одна ячейка делилась успехами и получала отзывы от других подразделений компании. Остановив такую культуру доверия, люди могли работать над своими проектами, а не удовлетворять какие-либо корпоративные и административные потребности. Основатель Supercell Илка Паананин любит повторять, что он самый не влиятельный генеральный директор в мире. Во-вторых, компания постоянно демонстрировала это доверие, будучи необычайно открытой в отношении своей общей деятельности. Ежедневно происходил обмен ключевыми показателями эффективности по всем играм, находящимся в разработке. Соответственно, люди учились на опыте и неудачах других людей, учитывая уроки, полученные при принятии решений. В-третьих, компания активно поощряла сотрудничество между командами. Раз в год вся организация отправлялась на корпоративный выезд, чтобы собрать сотрудников из разных офисов и установить между ними дружеские отношения. В-четвёртых, Supercell также внедрила экстенсивный процесс адаптации для новых сотрудников. Понятно, что привычки компании необычны, и чтобы подготовить новых сотрудников к успеху, их постепенно обучали тому, как устроена работа в компании. Это введение включает в себя серию встреч один на один с высоко поставленными лицами. Все для того, чтобы устранить любые препятствия на пути к свободному общению и честности друг перед другом. Акцент на открытости и сотрудничестве принес плоды. Внедрыв процесс постоянных разработок и приняв факт неудачи Supercell доказала, что способна постепенно совершенствовать несколько игр, которые в конечном итоге увидели свет. После разочарования Gunshine компания выпустила не одну, а четыре мобильные игры, каждая из которых приносила миллиардные доходы и ежемесячно привлекала миллионы активных игроков. Создание игр, которые привлекали широкую аудиторию и одновременно предлагали новые впечатления, оказалась волшебной формулой «Суперселл». Для достижения цели компания должна была сформулировать инновационный, организационный подход, который позволил бы ей реализовать свой творческий потенциал. Другая стратегия, которая позволила преуспеть в этом сегменте, менее инновационная, но и менее дорогостоящая. Получение доли рынка путем приобретения. Доминировали в этом компании «Тенцент» и «Нет-Из». Получив выгоду из регламента, установленного китайским правительством, который вынудил иностранных издателей обращаться к местному партнёру для продажи своих игр китайским потребителям, обе компании забиловали прибылью и данными. В своём отчёте о доходах за 2010 год председатель Tencent Ма Хуатен заявил, чтобы стать более сильным игроком на рынке, нам необходимо значительно расширить контент и линейку приложений, которые предлагаются пользователям. В дополнение к открытию своей платформы для сторонних разработчиков, компания также начала инвестировать в поставщиков контента и творческие компании. Tencent использовала свои огромные ресурсы, чтобы произвести несколько небольших инвестиций. С одной стороны, это снижает риск. Наиболее эффективные компании, благодаря своему инвестиционному портфелю, с лихвой компенсируют неудачи. Более того, каждое вложение денег подразумевает внедрение лучших практик, которые, как ожидаются, будут интегрированы в игры. Например, поощрение игроков подключать свои профили в социальных сетях к игровым профилям, а также объяснение того, как эффективно монетизировать свой проект. В ходе развития компания Tencent узнала, что социальные сети это центральный элемент, вокруг которого и нужно строить своё предложение. С другой стороны, многократные инвестиции в различные проекты предоставляют Tencent доступ к беспрецедентному массиву данных. В случаях, когда показатели эффективности, как правило, недоступны, наличие финансовой доли в компании, особенно в той, которая только что была проверена на эффективности и перспективность, означает, что в совокупности Tencent располагает большим количеством доступной информации о том, что движет рынком. И эта информация позволяет компании предвидеть и использовать возможности. Можно найти сходство со стратегией NetEase, которая создала обширную глобальную сеть, приобретя более 50 студий разработки мобильных игр, каждая из которых работает независимо от других. Регулярно организуются демонстрационные сессии, в которых принимает участие штатный коллектив. Таким образом, компания определяет, какие игры получат финансирование для перехода к следующему этапу разработки. По сути, сотрудники играют в режим баттл-рояль в реальной жизни. Стратегии Tencent и NetEase требуют огромных вложений. Более того, способность предоставлять доступ миллиарду китайских потребителей даёт компании мощные рычаги давления, которых нет у обычных инвестиционных фондов. Это связано с тем, что для маленьких компаний, ищущих финансирование, имеет больше смысла сотрудничать со стратегическим партнёром, таким как Tencent или NetEase, чем с фондом, который может предоставить только средства. Такая стратегия позволила, в частности, Tencent компенсировать присущие играм на смартфонах риски и создать искусственные барьеры для входа, просто превзойдя всех остальных. Демократизация мобильных игр. Важный вопрос, связанный с популяризацией мобильных игр и снижением порогов входа, заключается в том, позволит ли это сделать рынок более открытым. На основе собранных данных игровые компании, у которых был предыдущий опыт разработки браузерных и веб-игр, В конечном счёте были гораздо более успешными, чем традиционные компании. Переход от премиум-игр к бесплатным снял ограничения с тех игроков, которые совершают внутриигровые транзакции за реальные деньги, что способствовало появлению нового поколения компаний, которые претендовали на свою долю. Этот сдвиг также бросил вызов привычным методам разработки и публикации игр, в частности среди традиционных компаний. Их проверенные подходы оказались гораздо менее эффективными. Когда в конце 2016 года Nintendo выпустила Super Mario Run и запрашивала 10 долларов за полную версию игры, аудитория была разочарована высокой ценой, потому что все ожидали, что игра будет бесплатной. Но сотрудничество между Apple и Nintendo было явно сосредоточено на предоставлении контента премиум-класса. Во время большого ежегодного мероприятия Apple главный гейм-дизайнер Nintendo Сигэру Миямото Вышел на сцену, чтобы объявить о предстоящем выпуске мобильной игры. Удивительного успеха добилась Pokémon Go, выпущенная в начале лета того года. Игра всё ещё была свежа в памяти каждого. Nintendo изначально казалось, что компания готова произвести фурор на этот раз своей самой ценной франшизой. После первого объявления японская компания неуклонно наращивала интенсивность своих маркетинговых усилий, публикуя к дате запуска более подробную информацию об игре. где Supercell и Machine Zone заработали дурную славу, вкладывая средства в рекламу на Super Bowl 2016-го. Обычно это самая дорогая реклама на американском телевидении. Nintendo сделала еще один шаг вперед, отправив генерального директора североамериканского филиала на шоу Late Night with Jimmy Fallon, где происходило 10-минутное обсуждение игры перед живой аудиторией. Чтобы добиться успеха, Nintendo использовала традиционную стратегию широкого выпуска для продвижения своей предстоящей игры, и через неделю после её выпуска объявила, что Super Mario Run было скачано 50 миллионов раз. Несмотря на все эти усилия, несколько месяцев спустя Nintendo в одном из своих отчётов в 2017 году сообщила, что игра была скачана 78 миллионов раз, но на самом деле куплено было только 5 миллионов копий. Доход от игры не оправдал наших ожиданий, заявил генеральный директор Nintendo Тацуми Кимисима. Так что в перспективе разница между новичками и традиционными компаниями становится гораздо заметнее. На крупных игроков, много лет занимающих доминирующее положение в сегменте консольных и компьютерных игр, то, что им внезапно пришлось делить рынок с новым поколением творческих компаний, произвело отрезвляющий эффект. Чтобы определить, доступен ли рынок мобильных игр, мы можем посмотреть на распределение общего количества скачиваний между играми. Если только хорошо зарекомендовавшим себя продуктам удаётся охватить аудиторию, то более мелким и новым по логике должно быть сложнее сформировать свою базу игроков. Исходя из общего количества скачиваний тысячи лучших мобильных игр, мы можем наблюдать постепенный сдвиг В 2013 году на 20 лучших изданий приходилось 28% от общего числа скачиваний. К 2018 году этот показатель снизился до 18%. В частности, игры, попавшие в топ-50 и выше, стали претендовать на большую долю рынка. Это примечательно, потому что в среднем аудитория мобильных игр воспроизводит лишь несколько игр и как правило лояльна. По совокупности 50 лучших изданий по общему количеству скачиваний сократились с почти половины, 49% в 2013 году до примерно трети, 37% в 2018. В то же время доля игр в первой тысячи выросла с 51 до 62%. Подобный рост свидетельствует о том, что рынок мобильных игр действительно стал более демократичным с точки зрения доступности и менее перегруженным. График вы найдёте в PDF-приложении. Конечно, этому можно дать совершенно разные объяснения. Данные, например, не учитывают ошибки в играх, которые приходится переустанавливать. Это также ничего не говорит нам о том, сколько времени люди проводят в игре или сколько раз один пользователь скачивает одну и ту же игру. Например, Candy Crush Saga, которая была самой скачиваемой игрой в 2013 году и насчитывала более чем 4 млн загрузок. умела удержаться в первой десятке на протяжении всего периода и не увидела снижения общих показателей. Subway Surfers напротив начиналась с поставимой позиции, но затем к 2018 году её показатели упали примерно на треть. Затем самое скачиваемое игра в 2018 году Honor of Kings насчитывала более миллигарда загрузок, что превысило показатель примерно в 3 раза. Этот рост указывает на то, что рынок мобильной связи продолжает расти. И всё больше людей приходят на платформу в поисках новых игр. Вопреки ожиданиям, созданным первоначальным изобилием, преобладающим во всей индустрии мобильных игр и степенью доступности рынка для новичков, финансовый успех не был распределён поровну. Традиционные компании медленно двигались в сторону новых возможностей. С учётом высокой степени риска для них, конечно, это имело некоторый смысл. В 2010 году генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик заявил: Мы не рассматриваем магазин приложений как действительно большую возможность для специализированных игр. Затем, несколько лет спустя, он вложил почти 6 миллиардов долларов, чтобы принять участие в происходящем. Из-за того, что традиционные компании постоянно колебались, на этом формирующемся рынке стало доминировать новое поколение разработчиков. Именно это привело к созданию нового верхнего слоя непропорционально мощных компаний, За относительно короткий промежуток времени ландшафт рынка мобильных игр резко изменился. Его впечатляющий рост стал важной движущей силой этого изменения. Общий рост доходов от мобильных игр среди ведущих компаний резко возрос с примерно 2 миллиардов долларов в год после появления iPhone до 45 миллиардов долларов к 2018 году. Естественно, это привлекло множество компаний, которые пытались получить свою долю мобильных миллионов. Новички, которые по большому счету были компаниями, работающими только в цифровом формате, получили основную часть прибыли. На долю традиционных компаний приходилось 11% от общего дохода, около 5 миллиардов долларов. А в 2018 году по сравнению с 40 миллиардами долларов для компаний, которые появились после 2008-го. Это привело как минимум к двум последствиям. Во-первых, число компаний, контролирующих более 1% всего рынка, непропорционально возросло с 8 в 2006 году до 25 в 2018 году. 21 фирма заработала более 500 млн долларов в 2018 году на мобильных играх. Большая часть этой суммы была инвестирована в другие проекты. Во-вторых, концентрация общей структуры рынка снизилась. Высокий показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана HHI 2458 в 2008 году снизился до 832 в 2018. Этого, конечно, следовало ожидать из-за притока новых участников и устойчивого роста мирового рынка. Кроме того, рынок мобильных игр был не таким концентрированным по сравнению с рынками компьютерных и консольных игр. Однако снижение HHI в 2018 году в значительной степени было результатом того, что Tencent не дополучила примерно 3 млрд долларов дохода из-за проблем с китайским надзорным органом. в ведении которого находится одобрение контента иностранных поставщиков. Tencent не смогла извлечь свою выгоду из-за появления таких гигантов, как PlayerUnknown's Battlegrounds и Fortnite. Вероятно, прибыль компании так и росла бы из года в год, однако появилась эта проблема, а также ранние признаки консолидации рынка. Ближе к концу анализа мы можем заметить первые признаки изменений посмотрите график в PDF-приложении. Потребительские расходы на мобильные игры начали замедляться, что свидетельствует о начале перенасыщения рынка. Даже несмотря на то, что рост всего рынка замедляется, ведущие компании продолжают расти быстрее. В среднем 20 крупнейших компаний по производству мобильных игр выросли на 92% с 2017 по 2018 год. Общий объём рынка увеличился всего на 4%. В то же время издатели мобильных игр столкнулись с целым рядом проблем в результате роста сегмента: низкие темпы монетизации, жёсткая конкуренция и увеличение затрат на маркетинг. Рост, который привёл к первоначальному успеху, теперь создаёт новые проблемы. Это правда, что новичкам удалось извлечь пользу из растущего сегмента мобильных игр, ведь у них уже был опыт в создании игр для других платформ, что позволило им сформировать творческие стратегии, которые дали конкурентное преимущество. Например, у руководителей компании Supercell был многолетний опыт разработки игр, создания бизнеса и его продажи. У компании Tencent был исключительный доступ к данным и капиталу, что сделало её крайне конкурентоспособной. И напротив, традиционным компаниям было сложнее сформулировать основные принципы ценообразования, подходящие для аудитории мобильных игр. Они оказались слишком привязаны к традиционным маркетинговым практикам, чтобы добиться такого же уровня успеха. В течение многих лет после появления iPhone идея мобильного миллионера всё ещё была актуальна, а вместе с ней и представление о том, что рынок мобильных игр остаётся открытым и доступным для всех. Первоначальные обстоятельства, которые закрепили это представление, изменились довольно резко. Даже сегодня сказка о мобильном миллионере всё ещё остаётся актуальной, но на долгие